Глава одиннадцатая Недалеко от пещеры Высшей Дряды «Тварь! Он за все ответит!» — шипел герцог Шпротов, одетый в белый зимний комплект. В руках он держал магический деревянный посох, но слабенький. Все же нельзя было выдать свое присутствие. А могучие магические посохи, как правило, сильно фонят маной и тогда они бы не проследили за зябликом и не смогли бы устроить засаду. «Этого бы не было, напади мы на него сразу!» прорычал мужчина с почти полностью облезшей кожей лица. Да и не только лица. Пока он разнимал своих бойцов и приводил их в порядок, получил немало повреждений. Из-за воздействия стимулятора люди были сильны, взбешены, и неадекватны. Радовало лишь то, что концентрация порошка в воздухе была невелика. Но даже так, потерь, и раненых была целая тьма. Герцог лишь прошипел в ответ. Чуть ранее он и его люди нашли ту пещеру, где был сожжен порошок. Крейков было море. Там было товара на многие десятки миллиардов рублей. И все это теперь сожжено до развеяно. «Убьем его и проверим кольца!» этом мразь гарантированно что-то нашла там», — взяв себя в руки, ответил Шпротов. «Как минимум он убил легендарную тварь. Ее туша, вероятно, купит часть убытков». «Не уверен. Битва с легендарной тварью уничтожила бы гору. Но та магическая мощь...» «Да, что-то там есть. Точнее, было», — согласился Илон снявший тряпки с лица. Выглядел тот ужасающе. Можно даже сказать, уродливо. «Идут. Обрушим на них всю свою мощь, пока они ослаблены. Нельзя колебаться. Эта тварь слишком сильна, поняли?» Он обернулся и поглядел на остатки своего отряда, человек в пятьдесят. «Все они сильные войны, но многие раненые и имеют жуткие ожоги и шрамы. Маги, к сожалению, не выжили». Они не были готовы к розовому раю. Их вспылили из-за стресса. Пришлось их убивать, потому что их магическая мощь возросла до трех раз. Про приручителей и говорить не было смысла. Они либо были убиты своими питомцами, либо лишились всех питомцев из-за их самоуничтожения. Все же многие контракты подразумевают, что если питомец намеренно нанес существенный урон хозяину, то он уничтожается. Таким образом, здесь собрались лишь воины-маги, пережившие тот злополучный вечер. И они были злы, очень злы. Но и не только они. «Говорил же, надо было убить этих людишек!» — хрюкал волосатый кабан, чья морда выглядывала из большого сугроба. «Ты дурак!» — рыкнул белый волк, чья морда торчала рядом. «Дас бы порубили на мясной фарш. Думаешь, мы справимся с ними?» «Я готов отдать жизнь ради спасения пленниц», — еще громче хрюкнул кабан. «Не паникуйте раньше времени. Действуем по обстоятельствам», — добавила зеленая обезьяна. Ее голова также торчала из сугроба. Находились они на приличном расстоянии от людей и следили за ними. Так и нашли Зябликова. «Главное — не опоздать», — вновь хрюкнул кабан, покрытый плотной черной шерстью. «Тихо!» «Начинается!» — рыкнул Волк. В этот момент из пещеры показался высокий двухметровый мужчина, облаченный в броню из черной кожи с металлическими клепками. В руках у него был здоровенный топор, затрофейный в битве с Ярлом, а в левой руке драконье копье, выглядящее непримечательным. Позади него показалась алая пума, а также белая лиса. «Да «Ну и кто у нас здесь?» Заулыбался Зябликов. Убить! раздался крик. Человек шесть выстрелили из арбалетов, заряженных силой. Остальные, обнажив клинки и топоры, кинулись в атаку, желая завалить Зябликова мясом и зарубить. А тот, избежав арбалетных болтов, взял и убежал в пещеру. Люди бросились за ним, а трое высших продолжили наблюдать и место себе не находили. А если его убьют? — спросил кабан. — Сражается еще. Волк покачал головой, но выбрался из снега. — Однако мы должны быть готовы. Идем. Трое высших направились к пещере, где вовсю шло сражение. Вот только неожиданно появилась еще одна группа. Они крались среди снега и вылезли недалеко от пещеры, но наткнулись на трех монстров. — Питомцы! — Нет, выше. Из снега выскочил толстый мужчина в белой одежде и золотой маске голода на лице. «Уходите и останетесь живы!» Также из снега показался крепкий мужчина с маской ужаса. Было их лишь двое, но здоровяк взмахнул рукой, и появился огромный черный волк. В холке его высота достигала трех метров. «Значит, маски замешаны в этом деле! Не удивлена!» произнесла зеленая обезьяна и развела руки в стороны, после чего из земли показались сотни корней и лиан. Они извивались, словно змеи, а территория здесь, под снегом, была вся покрыта зеленью до да кустами. <пирает> Нервничал волосатый кабан, чей размер не уступал внедорожнику. И пусть черный волк был выше, но бивни этого высшего поражали и более крупных противников грябаная ярость он был бы очень кстати тихо прошепел ужас и кинул взгляд на толстяка переглянувшись они резко кинулись вперед голод на обезьяну ужас на волка а черный волк на кабана и завязалось суровое сражение корни и лианы пытались поймать необычайно ловкого толстяка который бежал по этим самым корням хотя даже не ощущали веса человека пара секунд и голод приземлился перед обезьяной, но при этом даже не оставил следа на снегу. Однако стоило ему ударить ногой, как снег перестал держать мужчину, чья тяжесть возросла до нескольких сотен килограмм. Обезьяна едва успела наклониться и, сделав колесо назад, увеличила расстояние между ними, но толстяк напирал, а его быстрые удары заставляли воздух выйти. Но и высшая была ловка. Однако... Все ее попытки контратаковать провалились. Она била по противнику, используя все свои силы. Но ощущение было, будто бьешь по резине. И вдруг обезьяна обратилась к красивой девушке с пышными зелеными волосами. Ей сразу стало холодно, все же зеленая шерсть осталась лишь в одном небольшом месте. Однако из земли вырвались лианы, и, отогнав толстяка, принялись оплетать тело девушки, пока та не была облачена в зеленую броню. Выплюнув в руку кольцо, девушка надела его на палец и достала из пространственного артефакта парные клинки, взорвавшиеся от магического фона. Толстяк поспешил напасть, чувствуя опасность, но опоздал. Девушка уже была готова к бою, и начался действительно кровавый бой. Руки и ноги толстяка могли крушить камни, а клинки девушки прорезали даже его жировую броню и толстую кожу, Тем временем белый волк яростно бился с ужасом, вооруженным двумя булавами, а его черный волк сдерживал кабана, но откровенно проигрывал хряку. «Что вы задумали? Вам ведь нужны женщины!» — рычал волк, мордой тело которого уже кровоточили от ран. Но и на груди ужаса было с десяток глубоких порезов, а на ноге след от укуса. «Не твоего собачьего ума дело!» Ужас напирал, но вдруг поморщился, получив отдачу. Его питомец был повержен. Этим и воспользовался белый волк, резко нападая. Вот только ужас был уверен, что так и произойдет, поэтому булава, наполненная маной, в очередной раз ударила по голове высшего, заставляя того упасть и перекатиться по снегу. «Уходим!» — крикнул тот и призвал огромную красную монстра слизь, Состоящей из желейной кислотной массы. Тот принялся плеваться кислотой высших, отгоняя их, а голод, выдержав удар клинком по груди, пнул соперницу, но в пинке не было силы, словно котенок лапкой ударил. Однако цель была в другом. Толстяк попросту оттолкнулся от высшей и в момент толчка вновь стал тяжелым. Девушку отбросило назад, а голод пулей полетел к ужасу и подхватив того в полете, унес метров на сто, после чего они бросились прочь. А чуть позже питомец был отозван. Трусы! хрюкнул кабан. И собрался было преследовать, но увидев, в каком состоянии его команда остановился. Уходим! Спасибо! девушка с трудом заползла на волосатую спину кабана, а за ней и волк. Он светил лапы, истекая кровью. Троица помчалась прочь, и как раз вовремя, потому что приближался он. Выход, вход в пещеру. Зябликов. «Хм, и что тут за побоище было?» Я с интересом огляделся, наблюдая всюду кровь и следы сражений. «Хм, шерсть. Неужели наше сражение привлекло внимание чудовища, и они передрались, а после сбежали?» «Или это были еще две группы моих врагов, и они передрались за право добить меня?» «Да не, не может быть таких совпадений, бред!» Развернувшись, вернулся в пещеру. «Я вышел-то чего?» «Потому что почувствовал магические всплески, а там уже пусто. А тут...» «Куча трупов, которые нужно обобрать. Враг, судя по всему, следил за мной» так как тут было снаряжение, почти не имеющее магического излучения. В отличие от магических артефактов, такое снаряжение ценно в первую очередь из-за материала. И его легче продать, так как всегда можно перековать или переделать. Головы в кольцо, трупы к дереву, удобрением будут. Вот только... «Боже, меня поражает твоя жестокость». «Как так можно бесчеловечно относиться к противнику?» Анна прислонилась рукой к стенке пещеры. Похоже, что ей было плохо. «Насколько знаю, так всегда делали», — заявил я, хватая очередной труп. Битва, кстати, вышла что надо. Противник был силен. Его было много, но что-то... Все какие-то раненые. Они попали под воздействие розового рая? Пусть скажут спасибо, что не попали под буйство леса, так как в горах находились. Во всяком случае, они, конечно, не вовремя напали на меня. Я хоть и получал ранения, но они зарастали на глазах. Буквально минута, и, к примеру, дыры от арбалетного болта больше нет. Про наших питомцев я также молчу. Находясь под эффектом того плода, даже кролик, получив топором в череп, вместо того, чтобы умереть, успел трех воинов зарезать. Враг, видимо, думал, что я слаб после сражения. А сражений не было, были лишь ништяки. Хотя маны и духовных сил мы, конечно, потратили немало, когда подпитывали дряду. Так что в этом плане мы и правда были ослаблены. «Оль, а ты чего? Тебе не стало плохо от такого вида?» — проворчала Аня, обернувшись к полторашке. Ольга сидела в объятиях панды, который прислонился спиной к стене, и запел. Все питомцы были насыщены мякотью того персика, так что новая шерстка панды оказалась не менее красивой и мягкой, чем прошлое. — Сложно сказать, — с трудом ответила засыпающая полторашка. — С одной стороны, я и не такого насмотреться успела, а с другой — я просто не смотрю, — захихикала та. А вот ты, маньячка, раз наблюдаешь за тем, как трупом головы рубят. Анна лишь открывала и закрывала рот от возмущения, но ответить не смогла. А ведь главное, что Оля права. Женщина, зачем ты на это смотришь, если неприятно до да тошноты? Что за мазохизм? Вскоре я перетаскал все тщательно отмародеренные трупы, и мы вышли наружу. Сейчас шел небольшой снег, но все еще пахло кровью. «Теперь искать птицу?» — спросила Аня. «Да, сейчас идеальный момент. Видимость более-менее хорошая. Так что ищем маленькие пещеры в скалах». Кивнув ей, принялся седлать Блэр. Леса хоть и огребла по полной, но уже восстановилась и была полной энергии. Аж порыкивала, и Киру доставала. То за хвост укусит, то лапой придавит. А вот алая пума выглядела уставшей. Так что я просто отозвал ее. Да и не любит она холод. Шерсть же тонкая. Анна вызвала своего орла, и мы поехали на лесе. Та рычала и носилась по снегу, но заряд бодрости иссяк уже минут через сорок. Ну или ей просто стало скучно. Также у меня была идея спуститься с горы и поискать лагерь этих самоубийц. Ведь там всякое есть что-то ценное. Но сомневаюсь, что оно ценнее всех тех усилий на спуск и подъем обратно. На горе же было сравнительно спокойно. Разве что мы нашли несколько десятков мест, где корни поймали крупных тварей и, обвив, высасывали соки. Видимо, доедали тех, кто был пойман во время буйства леса. Корни больше не проявляли враждебности, так что мы их не опасались и продолжали исследовать территорию. Но эти долбаные птицы. Фиг найдешь. Нет, они живут не только в этом горном массиве. Тут еще есть горы, тьма, гор. Но не могут же они избегать именно этих гор. Шанс на такое крайне мал. Я, как обычно, искал души, а не искала магию. А Оля была нашими глазами. Но либо мы все слепые, либо тупые, не знаю. Весь день бродили и ничего не нашли. Разместились мы в нашей старой уютной пещере. Как раз мимо проходили. Но пришлось прибраться, ведь приходили злые люди и натоптали. «О, да!» ха -ха -ха — простоднала Анна, погружаясь в массажное кресло. Правда, не работающее. А стон был настолько сладок, что мы все посмотрели на девушку. «Что? Сон на снегу и камнях, пусть даже в спальниках, убивает мою спину? «Неженка!» — хмыкнула Ольга. «Да, ты вообще спишь на своих питомцах. Еще ни разу на жестком не спала. Так я ж не дура на жестком спать». Оля покачала головой, выбесив Фанну, и также села в кресло. Вскоре здесь стало тепло, так как я растопил печь, и мы скинули верхнюю одежду. А я призвал Альму с Кирой и занялся готовкой. Пока искали птиц, мы наловили всякой мелочи, две птицы, которые орла не обижали и двух саблезубых кроликов. Кстати, редкость кроликов 3 а ранг опасности 4 шустрые заразы и нападают из засады, Зато мясо у них вкусное. Килограмм так пятнадцать диетического мясца. Да и птицы тоже диетические. Так что пришлось думать, как сделать их посытнее и вкуснее. то только мы собрались есть, как я получил отклик из сферы души, и рядом появилась Дриада. «Всем привет, я снова с вами», — заулыбалась та, глядя на нашу большую компанию. А я обреченно вздохнул. «Уже четыре, ПЖМ». «Ой!» Дриаду схватили за плечи и утащили к креслам. «Не буди в нем зверя, если не хочешь, чтобы тебя часов так пять любили во всех позах и местах». Анна накинула надряду куртку и строго посмотрела на нее. «О, а я и забыла про это», — ответила та и кинула на меня заинтересованный взгляд. «Ну, с одной стороны, я уже тысячу лет не занималась сексом, а с другой... Прости, Сергей, но ты максимально не в моем вкусе. Мне нравятся стройные интеллигенты, а не гориллы». «А мне очень нравится, господин», — заявила Блэр и кинулась обниматься, а с другой стороны Кира пристроилась. «Сильный, даст сильное потомство. Хочу котят», — добавила Красноволосая. «Ну, я в потомстве не нуждаюсь. У меня его целый лес», — захихикала Дриада, но миг спустя посмурнела. «Да и были у меня детки. На войне погибли». «Значит, ты старуха?» — поинтересовалась Ольга, а Анна, казалось, захотела метнуть в полторашку сапог. А нет, все же подхватила его и метнула прямо в лоб. Полторашка распласталась на шкуре, а Дриада звонко расхохоталась. «Какие вы забавные! И мне вообще-то тысячу лет. Так что, конечно, я старая. Ну и да, когда я еще была человеком, мне...» Дряда вдруг подзависла. «Блин, что-то от старости лет память подводит. Вроде мне еще не исполнилось сорока, когда мы бежали в леса. Или исполнилось?» На, да, неважно. Главное, что моему телу сейчас девятнадцать, а может, и все восемнадцать. Юху, клубы, выпивка мальчики. Она подошла к Ольге, которая потирала лоб, и села рядом. Но на коленке, а не как блондинка, скрестив ноги под собой. Ни разу не была в клубе, вдруг заявила полторашка и уставилась на меня. Я тоже пожал плечами и кинул взгляд на Анну. Что вы все на меня смотрите? «Герцогиня и в клубе? Да это ж позор! А еще клуб — это логово порока и разурата. Я слышала, что простолюдины туда ходят, чтобы пить и совокупляться». «Не, но ну не без этого!» — хихикал дряда. «Но это от клуба зависит и от контингента. Хотя я не представляю, как выглядят клубы через тысячу лет». «Давайте есть!» — проворчал я, останавливая балаган. «Еда! Я уже тысячу лет не ела!» Зеленокожая схватила чашу, которую я передал, и начала есть мясной суп. «Ох, наслаждение! Как же хорошо есть ртом! У тебя волосы шевелятся!» — проворчала Оля, которую почти не было видно из-за извивающихся зеленых волос. «Ой, прости, не привыкла к ним!» — заулыбалась Дриада, но в ответ получила строгий взгляд полторашки. «Куда делась половина моего супа?» Обхватив чашу двумя руками, Оля подняла ее. «Вот сюда!» — захихикала Дриада, и несколько волосинок опустились в суп, и количество жидкости начало уменьшаться. «Кого-то давно тяпка не лупили!» — рассердилась Оля. Но я уже была рядом и наполнил ее чашу. «Прости, прости, не привыкла к этому телу. Но они сами тянутся к источникам пищи». Дриада спрятала волосы под куртку и мы смогли нормально поесть. А пока ели, немного поболтали. В основном всех интересовал древний мир. Память зеленой хоть и была плоха, но даже то, что она помнила, вызывало восторг у женщин. «Да-да, космос, он клевый. Мы уже собирались Марс заселять. Правда, даже на Луну никто так и не смог высадиться». Дриада рассказывала о космических станциях, полетах в космос и многом другом что для нас кажется фантастикой. Сейчас ничего этого нет. А то, что в любой точке мира, даже посреди океана, можно было пользоваться интернетом и связью, звучит как бред. Как итог, женщины болтали до самой ночи, хохотали, веселились и уснули в обнимку. И я уснул в обнимку. Блэр с Кирой не отлепали от меня. Поэтому одна была слева, обхватив мою руку, другая справа, и также пленила руку. На груди разместилась Мия, а Альма сделала себе гамак из паутины и спала под потолком. Охранял нас не северный волк Анны, а панда, который своей спиной почти перекрыл проход. Он спал и работал дверью. Идеальная работа. Утром нас ждал сытный завтрак, так как день обещает быть тяжелым. Слезы я решил пока не использовать. Лучше вернуться домой, потому что смотрю я на этих слабачек и думается мне, что последствия для них будут слишком тяжелыми. Птицу Ненри ищите, удивилась Дриада, когда мы собирались в поход. Все уже оделись, кроме нее. В зеленую я отзову. Знаешь таких? Я тоже удивился, ведь думал, что дерево ничего не знает, тем более о названиях монстров. Как не знать, знаю? Но вы опоздали. — Лет тридцать... — та вдруг призадумалась. — Тридцать восемь лет назад пришла большая группа охотников, сильных очень. Они поймали нескольких Ненри и перепугали остальных. После этого Ненри больше не возвращаются в эти горы. Насколько знаю, они сейчас гнездуются в горах близ Мурманска. Точнее того, что от него осталось. — Это километров сто пятьдесят по прямой. Теперь уже я задумался. — Далеко. И там запретные земли. Весьма опасные. — Ну, обойдусь без птички. Ничего страшного. Оля мило улыбнулась, но тут же была обнята дрядой. — Есть вариант получше. Есть тут одна курица противная. Она мне долго докучала, и мы, можно сказать, сдружились. Я посмотрел на Анну. Вот прям как они с Олей. Выслушав, согласился взять с собой дряду. Но пришлось ей ехать в санях так как Блэр не потянет сразу четверых. Благо, нашлась запасная одежда для Зеленой, Но проехаться пришлось немало. Искомая птица жила на востоке этого горного массива, прямо у озера. «Где-то здесь ее жилище. Давайте поищем», — заявила Дриада, когда мы прибыли на небольшое плато с обрывом, под которым находилось озеро, покрытое льдом. И мы начали искать. Судя по словам Дриады, эта птица хорошо умеет прятаться. Ее не найти ни магией, ни духовными глазами. Но она точно обитает где-то здесь. Однако нас выручила Блэр. Она почувствовала кровь. Видимо, птица напала на жертву. Пробежав почти полтора километра, мы увидели лишь снег и ничего более. Просто небольшой лесок на плато, что было покрыто снегом. Впрочем, Блэр начала копать снег, и мы весьма быстро нашли источник запаха. Это был... Я даже не знаю. С белой шерстью. Размером монстр был с крупного такого медведя. Имел четыре лапы снизу и четыре растущие спины. Но там скорее руки. Есть хвост, но он напоминает хобота голова, как у крота. В общем, мутант какой-то. «Явно не наша птица», — раздался голос Анны. «Да и не птица вообще», — добавила Оля. Все расстроились, а я призадумался, глядя на эти раны, колотые, и потянул на себя тушу. «Ой, Мариночка», — дряда бросилась к туше и попыталась освободить существо в лапах белошкурой твари, но девушка оказалась слабачкой. Труп окоченел, поэтому разжать лапы оказалось тяжело. Но я справился, и вскоре на снегу лежала птица. И я, честно говоря, ожидал увидеть что-то необычное и красивое, а тут ворона. И ладно бы огромное, но нет, лишь немного крупнее обычной вороны. Но тогда кто убил монстра? Его явно заклевали. «Бедная, прости, не углядела!» Дряда обхватила окровавленную птицу и прижала к себе, пачкая зимнюю одежду. А та вдруг дернула лапкой и прохрипела. Живая. И ей больно, добавил я. «Оль, Олечка, приручи, плакала Дриада, но на этот раз обычными слезами. Но это же обычная птица, опешила полторашка. Необычно, она хоть и выглядит безобидной, но сильная. Ольга посмотрела на меня, а я смотрел на душу птицы и недоумевал, потому что эта душа была в разы больше тела самой птицы. «Она правду говорит. Вот только я не уверен, что ты справишься». Строго посмотрел на мелкую, а та выглядела неуверенной. Дриада даже ревела, и это морально давило на девушку. «Птица не очень милая на вид, но раз сильная, я попробую». Все же решилась Ольга. А я вздохнул и на всякий случай приготовил четвертинку духовной батарейки. «Их у меня осталось совсем ничего». Но тот надкусанный кубик все равно нужно использовать. А потом выскажу старику все, что я о нем думаю, и запрошу еще батареек. Даже если они стоят целое состояние, пусть делает. Птичка, я приручитель, я могу спасти тебя, просто прими мою силу. Оля гладила ворону, которая была в руках дряды, и выпустила ману. Поначалу ничего не происходило, так как птица была в плачевном состоянии. А потом Ольга выкрикнула. «Сергей, на эту дрянь, которой ты меня будешь!» Кивнув, перенес из кольца склянку с очень пахучим зельем и поднес к птице. Анна тут же отскочила назад, а Блэр заскулила и поспешила убежать. Но и ворона открыла глаза. Все три. «Ого! Трёхглазая ворона!» Слабо каркнула та, и, обратившись энергией, влетела в тело Ольги, пробиваясь сквозь одежду. А миг спустя блондинка потеряла сознание и упала в подставленные мной руки. Тут же, заставляя Ольгу проглотить кусок духовной батарейки, а потом еще кусок, выругавшись, закинул себя в рот слезу и, разжевав, разбавил водой, после чего напоил этим блондинку. Но дал лишь небольшую часть, остальное сам проглотил. Вот знал же, что этим все закончится, простонав, закинул девушку на плечо. Со скрипом, но вроде справляется. Однако будет такой же хилячкой, как и ты, посмотрел На Аню, которая из-за медведя едва может поддерживать одного питомца. Если слабых, то два. И это прям максимальной натуги. Девушка виновато опустила голову и обреченно вздохнула. «Будем вместе с Олей духовными практиками заниматься. Или, может, ты знаешь что-нибудь, что может сделать нас сильнее?» Она посмотрела на Дриаду, а та отрицательно покачала головой. «Ладно, ставим лагерь, переночуем здесь». «Постой, пошли к Марине домой, думаю, она не будет против», предложила Дриада, и я все же согласился. «В пещере и правда будет безопаснее». Вскоре мы поехали, куда указывала зеленая, и приехали к большой скале. «Езжайте прямо, здесь иллюзия», — удивила нас Дриада. А миг спустя мы проехали через скалу и оказались в небольшом ущелье. Проехав по нему, мы существенно поднялись наверх. А после выехали на очередное плато, а там стоял дом. «Здесь и живет Марина», — улыбнулась Дриада, выбираясь из саней. Мы же многозначительно уставились на женщину. «А я не сказала? Марина высшая?» «Да уже понятно. Птицы как бы в домах не живут». Покачав головой, я указал рукой на хороший такой домик, сделанный из сруба. Из бревен, в смысле. Окна, стеклопакет, хорошая современная дверь, виднеется лампа наружного освещения. Что ж, как говорится, простите за вторжение. Мы у вас погостим.